«Глава девятая. Рассказ пастуха». «Ваше Величество», — сказал горингбон подбегая к королю, который уже поднялся с трона. «Там еще один пастух из Смурланда с прошением к вашему Величеству. Он немного опоздал, так что если ваше Величество намерено отобедать, то...» «Из Смурланда», — брезгливо поморщившись, воскликнул лорд Слюньмор и демонстративно прикрыл нос пышным платком. «Могу себе представить, Ваше Величество!» «Какая неучтивость! Опоздать на прием к самому королю!» поддержал его лорд Фляпун. «О, нет!» — после секундного размышления сказал король. «Если этому бедняге пришлось приехать из такой дали, мы обязательно его примем». «Впустите его, Горингбон. Главный советник просиял. Он воспринял это как еще одно доказательство королевской рассудительности и благородства. Советник чуть ли не бегом вернулся к дверям и приказал гвардейцам впустить пастуха. Король вновь занял место на троне, а лорды Слюньмор и Флепун с кислым видом опустились в кресло. По красной ковровой дорожке к трону ковылял старик, бедно одетый, весь в заплатках, с обветренным морщинистым лицом и спутанной бородой. Приблизившись, он поспешно снял шапку и испуганно заморгал. Вместо обычного низкого поклона старик вдруг бухнулся на колени. «Вашество — Вашество! — хрипло воскликнул пастух. «Вашество!» — передразнивая старика, тут же проблеял слюнь-мор. Флепун затрясся от беззвучного хохота. «Вашество!» — продолжал проситель. «На силу до вас добрался. Столько дней в пути. И попутными телегами ехал, и пешком топал. Вот, сами поглядите, не сапоги, а сплошные дыры». К делу, милейший, к делу. подгонял его слюньмор, по-прежнему брезгливо прикрывая нос платком. Так вот, вашество, всю дорогу я вспоминал старину Буча. Думал только бы добраться до дворца. А уж там, вашество непременно поможет. Какой еще Буч, уважаемый? О ком речь? Поинтересовался король разглядывая потрепанные штаны пастуха. «Так это мой пес, вашество, Буч! Мой верный друг!» Тут у старика на глазах заблестели слезы. А вернее сказать, был моим верным другом. «А, понятно!» — закивал король и полез кошелек на поясе за деньгами. «Вот вам, дружище, несколько монет. Купите себе новую собаку, «О, нет, вашество, дело совсем не в этом!» — воскликнул пастух. «Щенка я и сам могу найти. Да только никакой другой не сравнится с моим верным бучем!» Старик громко всхлипнул и утер нос рукавом. Слюньмор снова поморщился. «Зачем же вы пожаловали ко мне, уважаемый?» — удивился король. «Чтобы рассказать вашеству, как погиб мой буч». «Ах, вот как!» — пробормотал король и посмотрел на золотые часы над камином. «Было бы любопытно услышать ваш рассказ, но, к сожалению, мы уже изрядно проголодались, и поэтому его живьем сожрал икобок вашества», — выпалил старик. В тронном зале повисла тишина, а потом Слюньмор и Флепун разразились дружным хохотом, Однако пастуху было не до смеха. Слезы ручьем катились из его глаз прямо на красный королевский ковер. «Вот так и другие вашства, пожаловался он, — «в Винограде, Сырбурге, Бифтауне и Тортвиле. все надо мной бедным потешались, говорили, тронулся умом старый. Но я правду говорю». Я видел своими собственными глазами, как это чудище сожрало моего верного буча. Король с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться вслед за остальными, и уже хотел отослать пастуха вон, но вспомнил противный и вкрадчивый голос, который мешал ему спать по ночам. «Злой, тщеславный, жестокий». Король Фред взошел на трон, на волне небывалой популярности и народной любви. Еще бы такой красавец! Прекрасные золотистые локоны, роскошные усы. Ну что ж, расскажите, что произошло, — кивнул он пастуху. Слюньмор и Фляпун тут же перестали смеяться. — Так вот, вашество! — всхлипнул старик, снова сморкаясь в рукав. Уже смеркалось. на болотах лежал туман. Мы с Бучем шли домой окружной дорогой. Вдруг Буч увидел уже вертку. Что-что? Какую еще уже вертку? Ну уже вертку, вашство. Шастует на болотах вроде лысых крыс. Если не брезгуете хвостами, из них можно накрутить отличные котлеты. Флипун. Сделал такое лицо, как будто его вот-вот вырвет. «Увидел буч уже вертку», — продолжал старик, — и погнался за ней. «Я уж и кричал, и звал его, куда там?» «А чуть погодя, послышался виск. «Буч!» — кричу, — «буч!» «Что с тобой, мальчик?» И вдруг в тумане увидел его. Старик перешел на шепот. Огромный такой, а глаза, что ваши фонари. Разинул на меня свою пасть громадную, как этот трон вашества, и зубы сверкают. Нагнал на меня такого страха вашества, что я пробуча забыл, развернулся и пустился на утек. Так до самого дома не останавливался, а на следующий день решил отправиться к вам. И кабок сожрал моего пса вашства. Я требую, чтобы его наказали. Король Фред задумчиво посмотрел на старика. Прошла минута другая. Вдруг король поднялся с трона. «Слушай, пастух!» — громко объявил он. «Сегодня же мы отправимся на север страны, чтобы расследовать это дело. Сыка богом должно быть покончено раз и навсегда. Если удастся обнаружить его следы...» Можешь не сомневаться, мы найдем и покараем зверя в его собственной берлоге. Он ответит за твоего верного пса. А теперь возьми эти несколько золотых монет. Это тебе на обратную дорогу. «Милорды», — сказал король Фред, поворачиваясь к слюньмору и Флепуну, «прошу вас переодеться и сопровождать меня на конюшню». Мы снова отправляемся на охоту».